Смотритель Юрнвич, сказал он с улыбкой, официальным тоном, который, он надеялся, не будет воспринят Паксом всерьез. Пакс ухмыльнулся. "Рад тебя видеть, вас". Значит, с этим все было в порядке. Но мы должны делать это совместно, насколько я понимаю, сказал Брам Гонцерел, глядя перед собой на настенный экран, где без звука шли новости. Показывали похороны чинов Навархии, погибших во время атаки на порт Орбиталища в подвижной точке либрации Сепекты. Гансерел уложил одну из своих палок на подлокотник диван рядом с собой, а вторую не выпустил из рук. Он махнул ею в сторону экрана, и тот с готовностью снова превратился в голую стену. Столовая старшего офицерского состава тяжелого крейсера была просторной, с множеством вертикальных колонн и диагональных опор. Как и в остальных частях корабля, здесь было вполне комфортабельно по человеческим стандартам, хотя полковнику Хазеренс... И приходилось довольствоваться каютой довольно тесной для Ирелейта. Ей предложили лететь на крейсере сопровождения, где ей было бы удобнее, но она отказалась. Мы можем быть вместе, сказал Фасин Вы, Пакс, дистанционно, а мы с полковником напрямую. В таком случае у нас у всех будет прикрыт тыл, и если с одной из групп что-нибудь случится, так-так, сказал Гонсарел. Видишь ли, молодой, так. В этом-то все и дело. Если мы все останемся на третьей ярости под защитой этого великолепного корабля и его сопровождения, мы там все будем в безопасности. А ты хочешь в крохотном газолете отправиться на эту планету с ее буйной атмосферой. Опасное предприятие даже в самые спокойные времена, в чрезвычайных же обстоятельствах просто глупая бравада. Брава Ведь разрушенный портал находился под защитой целого флота. И тем не менее его уничтожили. Третья ярость может двигаться, но очень медленно. Если кто-то захочет нанести удар по третьей ярости, он разгонит небольшую каменную глыбу до скорости, близкой к световой, и пошлет ее курсом на перехват. И тогда тяжелый крейсер будет в состоянии помочь единственным способом Если он окажется, а шансы на это просто ничтожные, один к миллиону на пути голубы, и примет удар на себя. Но поскольку никто не собирается окружать всю луну коконом из кораблей, то, на мой взгляд, не стоит рассчитывать, что несколько кораблей спасут нас, когда спасения практически нет. «А зачем кому-то атаковать такую маленькую луну, как Третья Ярость, спросил Пакс. "И правда", сказал Гонсарел, словно и сам собирался задать тот же вопрос. Никаких причин для такого нападения нет, сказал Фасин. Но за последнее время отмечено немало нападений, причины которых понять невозможно. Но вполне возможно, что атаке может подвергнуться и сам Наскирон, заметил Гонсырел. Но Наскирон выдержит куда как более мощный удар, чем третья ярость. И тем не менее, удар могут нанести непосредственно по тебе, Если я буду находиться в газолете, даже в сопровождении полковника Хазарен с ее пистолетом, то обнаружить меня будет практически невозможно, сказал им Фасин. Нет, возможно, если она будет постоянно на связи со своим начальством, сказал Пакс. Вот по этой то причине мы все и должны оставаться на третьей ярости и нырять дистанционно, сказал, вздохнув и посмотрев на Фасина Гансрел. Контроль или, по крайней мере, иллюзии контроля. Наши хозяева в полной мере понимают, насколько важна эта миссия, пусть и считают, что пока еще рано объяснять ее истинную природу всем, кто это должен знать. Они, естественно, боятся, что если ничего не получится, то часть вины ляжет на них. В самом деле, все зависит от нас, горстки ученых, о которых они никогда особо не задумывались и не заботились, при всём том, что Гансслел перевел взгляд на младших наблюдателей. Юлюбис примечателен только тем, что является центром исследований насельников. Он снова устремил взгляд на Фасина. Сами они почти ничего не могут, а потому совсем чаянием будут заниматься теми банальными вещами, которые им по уму. Отправив нас на третью ярость, где мы вполне можем чувствовать себя в безопасности под защитой военных кораблей, Они полагают, что делают все возможное, дабы способствовать нашей миссии. Если они отпустят тебя на Наскирон, и что-нибудь пойдет не так, то вину возложат на них. В этом они правы. Ничего из этого не выйдет, брам. Я думаю, мы должны попробовать, сказал Ганцерел. Послушай, он пошлепал Фасина по руке. На Фасине была его майорская форма. А потому он чувствовал себя неловко среди наблюдателей. Ты давно не бывал в дистанционных экспедициях? Довольно давно, признался Фасин. Теперь это делается иначе, сказал кивнув в Пакс. А они теперь больше приближены к жизни, если угодно, стали убедительны. Пакс улыбнулся. За последние пару веков методика претерпела значительные изменения к лучшему. Главным образом, благодаря движению за реальные экспедиции, Ты мне хочешь польстить, Пакс? подумал Фасин. Гансерел снова похлопал Фасина по руке. Ты попробуй, Фасин, а? Сделай это для меня, а? Фасин не хотел сразу отвечать согласием. «Все это не имеет отношения к делу, подумал он. Если б даже я не знал, что существует потенциальная угроза для Третьей Ярости, единственный веский аргумент состоит в том, что насельники, с которыми мы должны говорить, не будут относиться к нам серьезно при использовании дистанционного метода. Тут речь идет об уважении, о том, что мы рискуем собой, делим с ними их мир, присутствуем там по-настоящему, но он не должен выглядеть непреклонным, нужно попридержать кое-какие доводы, оставить про запас. После небольшой паузы Фасин медленно кивнул: "Ну, хорошо, я попробую. Но это будет только пробная экспедиция, на день или два. Достаточно, чтобы понять, есть ли разница. А после этого нам придется принять окончательное решение. Гансрелл улыбнулся, все улыбнулись. Потом состоялся очень приятный обед со старшими офицерами небольшого флота, доставившими их на третью ярость. Фасин улучил момент, чтобы поговорить с Гансреллом один на один. "Главный наблюдатель, сказал он. Я согласился на дистанционную экспедицию Но если я почувствую, что она ничего не дает, мне придется настаивать на прямой. Он помолчал, давая Гонсарело возможность сказать что-нибудь, но старик только смотрел на него в упор, откинув голову. У меня есть полномочия, продолжал Фасин. Я их получил по итогам инструктирования от адмирала Квайла и совета комплекторов. Насколько я понимаю, эти полномочия были урезаны чиновниками системы, которые пришли к собственным выводам относительно пути решения проблемы, но если я сочту, что в этом есть необходимость, то пойду на крайние меры, чтобы провести свою линию. Гансрел думал несколько мгновений, потом улыбнулся: "Как ты считаешь, эта экспедиция, эта миссия увенчается успехом?" "Нет, главный наблюдатель. Я тоже так думаю." Однако мы должны попытаться и сделать все возможное, чтобы добиться успеха даже и в этом случае, даже когда неудача почти гарантирована. Пусть видят, что мы делаем все от нас зависящее, что мы пытаемся не ущемить интересы вышестоящих лиц и хотим защитить репутацию и перспективы наблюдателей медленных в целом. Уж это определенно в нашей власти, ты согласен? Пока да. Если ты искренне считаешь, что должен использовать прямой метод, я не буду тебе препятствовать. Ну и поддерживать тебя я тоже не стану, потому что в моем положении это означало бы оказаться сторонником действий, которые я продолжаю считать порочными в корне. В любых других обстоятельствах я бы просто приказал тебе делать то, что считает необходимым твой старший начальник среди наблюдателей. Но ты Фасин, так получил инструкции из инстанции куда как более высоких, невообразимо высоких, и это несколько меняет ситуацию. И тем не менее, попробуй все же дистанционный метод. Может быть, тебя ждут неожиданности, а потом принимай решение. Я тебе не буду мешать. Ответственность целиком ляжет на тебя. В этом можешь рассчитывать на полную мою поддержку. Гонсарел подмигнул Фасину. И отвернулся, чтобы поговорить с капитаном тяжелого крейсера. Фасин думал, что полная поддержка в данной ситуации очень похожа на разбирайся-ка, дружок, сам со своими проблемами. Пиралис, входя в защитное магнитное поле третьей ярости, небольшого диаметром около 20 километров, шара из камней металла, крутящегося на орбите в тысяч километров от лиловых верхушек облаков Наскирона, оставил в пространстве светящийся след, похожий на зарю. Газовый гигант заполнил все небо, и его округлая поверхность стала похожа на огромную стену, а пояса и зоны, где разрывались вихрились, постоянно двигались облака, напоминали вращающиеся в разные стороны потоки, окрашенные в безумные цвета жидкости шириной во всю планету. Впечатление возникало такое, будто эти потоки в их разнонаправленном движении вдруг оказались накрытыми идеально прозрачным льдом